«У меня запор». Запор – это не заболевание, а симптом. Им страдают от 12 до 20% населения. По данным справочника по предупреждению и лечению запоров, опубликованного испанским фондом пищеварительной системы, у женщин запоры возникают в два раза чаще, чем у мужчин. С возрастом их частота увеличивается пожилые страдают запором в три раза чаще, чем молодые люди. Ранее упомянутая организация в 2000 году провела опрос полутора тысяч пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и по его итогам составила типичный портрет жителей Испании, страдающего запором. Оказалось, что это женщина, которая часто ест вне дома, пьет меньше литра воды в день, потребляет мало бобовых и фруктов, выпивает меньше трех йогуртов в неделю, мало занимается спортом, сдерживает позывы сходить в туалет, а также принимает различные препараты, например, антидепрессанты. Случай второй. Запор у Инмы. Многие узнали себя, слушая эти слова. Я обращаюсь к женщинам, потому что в большинстве случаев запорами страдают именно они. Расскажу вам о случае Инмы. Она жила с матерью и тремя сестрами, и никогда не обращала особого внимания на чистоту дефикаций Обычно она ходила в туалет 3-4 раза в неделю, во время менструации чаще. Но переехав к санти она стала сравнивать себя с ним. Тот ходил в туалет с английской пунктуальностью два раза в день, сразу после завтрака и обеда. Тогда Инма начала думать, что у нее серьезный запор, и обратилась к гомеопату. Домой она вернулась с натуральным слабительным, которое перестало помогать уже через пару недель. Потом она поменяла его на другой и так далее. Через несколько лет она уже не могла ходить в туалет без слабительного. Ситуация усугубилась во время беременности малышом Нико, и Инма стала задаваться вопросом, что она делала не так. Проанализировав ее питание, выяснили что в нем недостает клетчатки за весь день женщина не съедает ни одного фрукта обычно инма выходила из дома не позавтракав и часто чем-то быстро перекусывала сидя за компьютером чтобы успеть забрать нику из школы ей нужно было основательно изменить свой рацион мы прописали ей сытный завтрак из цельнозернового хлеба хамона, любого фрукта из каплей оливкового масла Обязательные правила: нужно завтракать сидя, поставив стопы на невысокий табурет, а затем попробовать расслабленно сходить в туалет и уделить этому процессу хотя бы 10 минут. Также мы посоветовали заняться спортом. Полезно для кишечного транзита. Ей удалось найти два окошка в неделю на занятия зумбой танцевальной фитнес-программой на основе популярных латиноамериканских ритмов. Кроме того, Все приемы пищи должны включать порцию овощей или салат с белковым продуктом, а на десерт нужно было есть фрукты с кожурой. Инме пришлось отказаться от фастфуда и есть больше цельнозернового хлеба, чтобы получать необходимое количество клетчатки. В подобных случаях очень важно пить достаточно жидкости, чтобы пищевой комок был хорошо увлажнен и увеличился в размере. Для улучшения микробиоты мы добавили в рацион пробиотики и пребиотики, чтобы дать пищу бактериям толстой кишки. Хотя прогресс был медленным, постепенно женщине удалось отказаться от слабительных, из-за которых мозг перестал воспринимать сигналы, что пора опорожнить кишечник. Рим — это не только столица Италии. Для тех, кто лечит заболевания пищеварительной системы, это город, где с 1992 года эксперты собираются для согласования критериев классификации и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта ЖКТ. Согласно опубликованным в 2016 году римским критериям 4, о запоре можно говорить, если в течение трех последних месяцев в 25% дефекации Присутствует два или больше симптомов. Вот эти признаки. Приходится сильно тужиться. Присутствует твердый стул, типа 1-2, по Бристольской шкале. Есть ощущение препятствия, чувствуется блокада в области прямой кишки или заднего прохода. Приходится прибегать к ручному вспоможению для облегчения эвакуации кала. Происходит менее трех полных спонтанных дефекаций в неделю. Запор бывает разный, чаще всего хронический, из-за недостаточного потребления клетчатки и нехватки физической активности. Но есть другой тип, известный как вторичный запор, который может возникнуть из-за приема некоторых препаратов, добавок железа или вследствие неврологических, нервно-мышечных, эндокринных и метаболических заболеваний.